Глава 57. Рано утром Марат уехал. Не стал будить ни меня, ни сына. И мне кажется, я ощутила его отъезд каким-то шестым чувством, едва открыла глаза. Сев в постели и смахнув с лица спутанные волосы, я пыталась понять, что именно чувствую. Я чувствовала пустоту, неправильность происходящего. И жуткую досаду от того, что мы так и не сподобились договориться до чего-то конкретного, ощутимого, окончательного. Чего-то, что дарило бы нам хотя бы иллюзию завершенности. Слова были сказаны, это верно. Но что за ними стояло? Я вылезла из постели, закуталась в халат и осторожно прокралась по коридору мимо комнаты сына в гостевую спальню. Комната оказалась пуста. Как по длинечку застеленная постель, раскрытые шторы, будто в ней не оставался никто, в середине груди защемило. Против всякой логики и всего сказанного вчера я ожидала, что муж запротестует, что утром спустится в столовую и заявит, что вчера поспешил, что он действительно чувствует то, что сказал «я его». Но он оступился и совершил, может быть, непоправимую ошибку, но не бросит бороться и отогнала от себя малодушные мысли. Марат поступил как человек, верный данному слову. Сказал, что уедет, так и поступил. Да, это было совсем не в его манере, но, по крайней мере, он не пугал меня своей непредсказуемостью и крутым нравом, от которого зачастую и страдали все наши попытки поговорить по душам. Я заглянула в столовую, и только там, наконец, увидела свидетельство того, что он действительно здесь был. Кружка недопитого и давным-давно остывшего кофе. А рядом... Я подошла к столу и нахмурилась. Рядом с кружкой лежала записка. Да не записка, а целое прощальное письмо. У Марата был красивый, крупный и ровный почерк. Но я уже и успела забыть, как выглядела написанная им от руки. Из каких это пор в нем такая любовь к переписке? Как странно и непривычно. Доброе утро. Я уезжаю, как и обещал. Если за это время что-то и понял, так это то, что слишком настырно пытался тебя удержать. И чем сильнее держал, тем яростнее ты пыталась вырваться из моей хватки. Теперь ты все для себя решаешь сама, не так ли? И я тебе не указ. Без претензий. Я знаю, я это заслужил. А ты заслужила знать правду например о своем новом друге на почте тебя ждет досьена красноземова да я его проверил можешь совершенно спокойно негодовать и злиться на то что я снова пытаюсь тебя контролировать теперь уже все равно предупрежден значит вооружен в этом плане я твой должник никто ведь не мог тебя предупредить с кем ты связываешься когда ты замуж за меня выходила так вот если ты все для себя решила — Следующий раз, прошу, не ошибись. — М. Несколько долгих минут я продолжала смотреть на эти ровные молчаливые строчки и очнулась только тогда, когда прямо в центр этих стройных рядов шлюпнулись две здоровенные тяжелые капли. Слезы моментально въелись в бумагу, безобразно размывая четкие линии. Всхлипнув, я отложила записку на стол и оттерла мокрые щеки. Боль в середине груди нарастала, и я никак не могла приказать себе отключить свои чувства, перестать страдать потому, что уже прожито. — Лучше бы ты мне записку с объяснением своей измены оставил, — пробормотала я в тишину. О самом важном он по-прежнему молчал так упрямо, будто чего-то боялся, хотя мне сложно было представить, чтобы Марата одолевал искренний страх. Муж действительно верил в то, что я могла всерьез рассматривать Краснозюмова. Господи! Мам! Я дернулась от неожиданности и снова провела ладонями по щекам. Сашка в пижаме стоял на пороге столовой и тер глаза. Слава богу, он не заметил моего состояния. А где папа? Он... Он уехал, Саш. Извини, не захотел тебя будить. Он очень рано уехал. Сашка обвел столовую разочарованным взглядом. — Я думал, мы домой да, вместе поедем. Я схватилась за бумагу, дрогнувшими пальцами, и сложила записку вдвое, потом в четверо. Мы с ним этого не обсуждали. Но, видишь, так вышло. У него сейчас... У него на работе дел полно. Но мы же тоже скоро уедем. От этого предположения я на мгновение замерла, пытаясь припомнить, упоминала ли при нем хоть что-нибудь, о наших сроках пребывания здесь. — А ты уже отдыхался? Сын приподнял одно плечо и потер щеку. — Ну, без папы тут будет как-то грустно. Может, мы еще совсем немножечко тут поживем и к нему поедем? Я вцепилась в записку так, словно она была спасательным кругом, и, заставив себя улыбнуться, кивнула. — Конечно, конечно, если ты заскучал, то вернемся. Что бы будущее нам не готовило, и как бы ни завершилась наша с Маратом история, сейчас я понимала отчетливо, как никогда. Нам придется вдвоем сообща придумать, как объявить о своем решении сыну. — О твоем решении, — проснулся голос в моей голове. — О том решении, которое кажется верным только тебе. Твой муж на него не соглашался но я постаралась не поддаваться соблазну вступать в конфликт с самой собой. Сейчас не время для внутренних противоречий, тем более что написанное в записке продолжало жечь мои мысли. И вопреки представлению мужа я в кои-то веки не злилась на его самоуправство. Я не упрекнула бы его за то, что он решил собрать информацию на Красноземова. Более того импровизированное досье я чувствовала это поможет мне окончательно разобраться в неоднозначной ситуации с нашим соседом и я не ошиблась